Третье. Поздний Никита Михалков, осознав, вероятно, свой эстетический потолок, хотя и не признаваясь в этом себе самому, обставляет собственное творчество разнообразными внеэстетическими обстоятельствами, которые позволили бы проигнорировать художественную слабость. Он берет то масштабом презентаций трат, то близостью к власти – Вплоть до сервильнейшего фильма «55», по сравнению с которым наш дорогой Никита Сергеевич 1961 года выглядит безбашенным нонконформизмом. То обращением к темам государственной важности и приурочиванием картин к праздникам первостепенного значения. «Он искренне надеется, что война все спишет, как списывала она в СССР «все и всегда». Евгений Маргалит в ССА Агайдаре высказал точную мысль о том, что без постоянного и назойливого, растворяемого в воздухе предчувствия войны эпоха предвоенного террора была бы немыслима. Мобилизационный психоз позволял объяснять любые внутренние злодейства от репрессий до Молотовского пакта. «Война – универсальное оправдание». Да, для советского режима, во многом он таким остается, естественно одалживать у будущего. Случится нечто и оправдает все. Либо это будет коммунизм и раздача квартир, либо глобальный катаклизм, ради подготовки к которому все можно. Настоящее всегда не самодостаточно. Оно всегда оправдывается либо героическим прошлым, либо мобилизационным будущим. Многие, в том числе и авторы этих строк, искренне надеялись, что Михалковский фильм окажется шедевром и спишет все художества постановщика. Не случилось. Сегодня, впрочем, нам опять предложено думать, что самое-то главное впереди, что в октябре покажут «Цитадель», а вот в ней... В ней сойдутся разбренчавшиеся линии, встретятся отец с дочерью полковник Арсентьев, появятся Достоевские глубины и Толстовские высоты, и 42 миллиона долларов полноценно явят себя на экране не только шмелями, бабочками и ключами на танковых гусеницах, но и оглушительной канонадой и многотысячной атакой и личным присутствием премьера на премьере. Жизнь в ожидании оправдания продолжается, ибо вечно ждать от себя и других шедевра и подвига, который искупит все, куда проще, чем трезво признать, что от осины не родятся апельсины. Недавно в одной сетевой дискуссии, где осталось дискутировать, не в кухне же, она у меня малогабаритная, меня назвали «Ленинцем». Не вижу в этом ничего обидного, хотя и не убежден, что был бы ленинцем в ленинские времена. При выборе бесконечно терпеть распад и гниение, либо попытаться раскочегарить мировой пожар, верного варианта нет. В болоте, как известно, перегнивает все, а в огне кое-что может уцелеть и даже возродиться. Вечно благословлять власть, ограждающую нас штыками от ярости народной, как призывал Гершинзон, значит не видеть, как она же разжигает эту ярость народную, дабы использовать ее как пугалы. Ленин разжигал свой пожар не для того, чтобы сжечь оппонентов на медленном огне. Мучительство не было для него самоцелью. И бревно он таскал не для того, чтобы давить этим бревном несогласных, и даже не для личного коттеджа. Много ли в России таких примеров? «Миллионы оплакали его смерть. Надо было оплакать рождение», – писал Алданов. Хороший был писатель, а все-таки не Алексей Толстой. Толстой, как считают многие, и я в их числе, изобразил его в роли маленького и азартного диктатора Гарина. Толстой – Да и Булгаков в роковых яйцах видел его экспериментатором с волшебным лучом, авантюристом с гиперболоидом. Кажется, это все-таки наследие романтического серебряного века. Лично я вижу его с бревном. И это, как хотите, не худший вариант. Особенно если помнить, где мы живем.